Глава вторая. Магия найдет путь к чистым сердцам, даже если будет казаться, что все потеряно. Морган Родес. обречённое королевство. Отец Вальпургий вставал очень медленно и марянетно, точно его как куклу за невидимые нити дергали. Сначала руками по ковру повозил и сжал, разжал кулаки. Потом привстал на локтях, потом головой тряхнул, потом Нет, поняла я, наблюдая за ним с суеверным ужасом. и как в замедленной съемке сначала он засветился. По одежде и волосам заскользились тихим треском электрические разряды. И они мерцали тем ярче, чем больше движений совершал православный колдун. И с каждым новым жестом на потолочной люстре гасла одна свеча, погружая комнату во тьму. А потом потом он поднял голову и посмотрел на меня. А я развернулась и драпанула так, как никогда не бегала. Черт, я даже от нетопыря медленнее улепётывала, хотя бежала с горки и не имела перед собой препятствий. Сейчас, впрочем, я их тоже не имела. Через что-то резво перепрыгивала, что-то сметала на что-то наступала и из дома выскочила в считанные секунды. Даже не помню, как на кнопку домофона нажала, чтобы дверь открыть. Честно не помню. И лишь отбежав от страшного дома В общем, тормознув о дерево, я остановилась, глотнуть воздух и поняла, что дальше не побегу, не разгонюсь. А если и разгонюсь, то свалюсь, споткнувшись. то обо что угодно споткнувшись. К тому же погони не случилось, кажется. Спрятавшись за дерево, я поозиралась, прислушалась, но иных звуков, кроме лая собак и нетрезвого ржача с балкона, не доносилась. Я, обнявшись с деревом, с минуту я просто дышала. Закрывала глаза, и перед внутренним взором возникала морда лица отца Вальпургие. Абсолютно белая и абсолютно целая. Ни царапин, ни ссадин или вмятин на коже, ни предположительно сломанного носа, словно и не было жуткого падения лицом вниз. И абсолютно мертвая, ни тени эмоций ни намека на возможную боль от ушибов в пустых глазах только пустота прежде я не верила ни в какие зомби апокалипсисы но сейчас вот засомневалась в собственных убеждениях что это если не не восстание из мертвых? нет из мертвых восстают живые Те, кто считался погибшим, а на самом деле никогда не умирал. И понятно, не воскрешение, а это как его, поднятие. Заодно одно в памяти кошмарные события и отчаянно вспоминает то, что из-за паники ускользнуло от моего внимания. Найду ведьму, будет что рассказать. И я поняла, что вылетая из дома едва не сбила Черт, наверное, ведьму. Ведьма на середине я караулила ее полдня а она сама пришла но но не сложилось и если это реально она встретилась а не случайная мадам обидно разминуться высунувшись из-за дерева я опасливо огляделась но увидела только пару собачников в спортивных костюмах и с питомцами на поводках И внезапно обнаружила себя в каком-то сквере. По карте сориентируюсь, да. А вот ведьма вспомнить не получается. Закрываю глаза и вижу: Невысокое, плотное. и все. Я интуитивно обогнула ее и понеслась дальше, не то бы сбила. И жаль, что не сбила. Я ж обратно ни за какие коврижки, ни за какой ведьмою ни-ни. И снова вспомнилась. Медленно поднимающееся тело, быстро гаснущие одна за другой свечи, сев на траву, я уронила папку с сумкой и закрыла лицо руками. И только тогда ощутила, как меня трясет. Нет, ошибся не топырь, говоря, что я готова к этой истории, и здесь мое место. Я не герой, не воинственная амазонка и ни разу не ведьма, обычный человек. Обычная трусиха. Не знаю, сколько я так просидела, очнулась только от трели телефонного звонка. Прислушавшись к мелодии, я опознала марш Воланда из сериала Мастер и Маргарита. А такой сигнал стоял на начальство. Шеф, и чего не мётся, а? Добрый вечер, Виталийна Марковна, осторожно поздоровалась я. Рада, что ты себе позволяешь Редакторша начала в своем стиле с наезда. То есть, еще осторожнее уточнила я. Мне только что звонил отец в Альпургии, — утомлённым тоном сообщила Виталина Марковна. Сначала на тебя наживался, ты разнесла ему полуофиса, потом на меня наорал: "Да как я посмела подослать журналиста, не договорившись? Что ты себе позволяешь?" спросила снова и уже с угрозой. Я зависла, но ненадолго. Да не мог он вам позвонить. Он же мертвый! Возмутилась я и прикусила язык, но поздно. Что? Теперь зависла уже шефа. С чего ты взяла? И я рассказала, сбивчиво, торопливо и честно. Виталина Марковна выслушала, обдумала и устало вздохнула. Ушам своим не верю ты же опытный журналист неужели пошла навстречу, не выяснив всю подноготную сколько я тебя учила узнавай все. слухи сплетни клевета конкурентов журналисту пригодится любая мелочь а ты слона не приметила огромного и известного отец Вальпурги славится такими шутками да протянула я лихорадочно перебирая известные факты и сплетни. о шутках я ничего не слышала. "Да, радость моя, да", подтвердила шефа. Методом шока он и вычисляет прессу. Если человек сразу все бросит и побежит, то ему не нужна помощь мистика. Если человеку очень плохо, он увидит тот же манекен и впадет в ступор. В состоянии действительно плохо, той же депрессии или панических атак. Психика заторможена, И не способна быстро реагировать даже на шоковые события. Даже если речь идет о жизни и смерти. Тебя проверили, и ты провалилась. Манекен, значит. Я снова вспомнила пережитое и содрогнулась. Чёрта. Но это было так естественно, что И ни о чем подобном я не слышала. Да, события последних дней к сбору сплетен не располагали. Но я давно нацеливалась на это интервью и периодически следила за жизнью православного колдуна. Неужто он так резко, буквально за пару месяцев, что мы о нем и не слышали, сменил привычки? И Вера Алексеевна о проверках не упоминала. Ладно, замяли. Виталина Марковна сменила поучительный тон на деловой. Если ты еще не дома, ты зайди в редакцию. Зачем? пробормотала я. Затем, что на месяц в отпуске я тебя отпустить не могу, извини, сухо ответила она. И так пол на морях. Уйдешь, вообще некому будет работать, кроме практикантов. Отпущу на две недели, пока. Осенью еще две возьмешь. или под Новый год, сама решишь. Заявление надо переоформить, жду. И положила трубку. Я посмотрела на коротко короткопиликающую сотову и встала. Отрехнула бриджи, подобрала оброненные вещи. И кое-как утрамбовала папку Гульнары в сумку. На душе было погано до невозможности. Надо же, проверка. Я ему покажу проверку. Я я такое о нем раскопаю, что шефа, будь она хоть трижды его фанаткой, не откажется от публикации. Проверка, мать его. А не верю, вот не верю. И докажу, чтобы их умников, шутников Разозлившись на все, особенно на двух главных действующих лиц психодрамы Побег от православного колдуна, я определила по карте свое местонахождение и решительно отправилась к офису. Хотела же в баре переночевать, а редакции как раз по дороге. И шефа завтра не подымется по заранку с очередным выносом мозга или не дай бог заданием. Работа встретила меня с стабильной неизменностью. Приглушенный свет в холле, скучающий охранник бизнес-центра, сидящий за стойкой у лифта, прихлебывающий чай и вяло втыкающий в сериал. Стоякий противный запах его дешевого одеколона с примесью чего-то чайного. Медленно спускающийся лифт, медленный же подъем и яркий свет в редакции. У и пунктик по поводу темноты. Даже если она работала одна, свет горел везде. Сначала я заглянула в свой кабинет, и не по привычке, а из-за аллергии шефа на резкие запахи. В ожидании отца в Альбурга я, кажется, насквозь пропиталась запахами благовоний, а дорога до офиса проветриванию мало помогла. Постояв с минуту на сквозняке у открытого окна и привычно посмотрев на тяжелые тучи, я оставила сумку на столе и отправилась в кабинет Виталины Марковны. И уж кого не ожидала встретить на работе в такое время, так это Валю. Начальница рекламного отдела проплыла задрав нос и прикрыв глаза мимо меня и молча притормозила. Привет, Валь, окликнула я. Можно мне вперед к шефе? я быстро. Уго. В своей обычной манере отозвалась Валя и протяжно зевнула, прикрыв рот ладонью. Я обошла ее и стукнула в дверь. Да-да, рассеянно пригласила Виталина Марковна. Добрый вечер. Я смутилась под острым взглядом редакторши. "Я заявление переделать. — Садись", она кивнула на столик у окна, наполовину занятой подшивкой. "Сейчас бланк распечатаю". Защелкала мышка, защелстел принтер. В ожидании заявления я присела на край стула. Кабинет шифа являл собой типичный склад. Шкафы забитые книгами и газетными подшивками разной степени древности. Рабочий стол с крохотным островком, отведенным под ноутбук, А в остальном, заваленными блокнотами, газетами, журналами и распечатанными полосами. Стены увешаны грамотами и благодарственными письмами, гудящий кондиционер, запах дешёвого цветочного чая. Сигнал тревоги ударил внезапный поддых. У неё же аллергия на всё резкое и точно цветочное. Это Я подскочила быстро, но недостаточно Елена Марковна в кавычках, улыбаясь, уже стояла у двери, перекрывая вход-выход. "Куда ты, радость?" шефа душевно улыбнулась. Я испуганно сглотнула. Очень хотелось стартануть, проскользнуть у неё подмышкой и с собой дверь вынести, если получится, лишь бы удрать, но ноги приросли к полу. Я замерла, как приклеенная, не в силах шевельнуться. Только сердце заходилось от страха, до горла сжало спазмом и не крикнуть. А в кабинет постучались. Очень вежливо, осторожно и интеллигентно. Я попыталась крикнуть, не то предупредить, не то попросить о помощи, но издала лишь придушенный сип. А Виталина Марковна на стук не прореагировала. Она не сводила с меня глаз, совершенно черных и пустых. Я дико извиняюсь. раздалась за дверью, и она с грохотом распахнулась. Шефа с невероятной ловкостью отпрыгнула в сторону, я осталась стоять на месте, а в дверном проёме показалась Валя. Вернее, та, кого я знала как Валю, сонную муху. Привычное странно мешковатое платье теперь не тучную фигуру обтягивало, а висило на тщедушном теле, как на вешалке. И впервые она смотрела не в потолок, а перед собой, на меня, в упор, ярко желтыми как у нетыпря, нечеловеческими глазами. Я удивленно булькнула, а редакторша издала тот же звук, что недавно я придушенный сип. Я скосила глаза и чертыхнулась. Шефа висела в воздухе, схваченный за горло невидимой рукой и отчаянно скребла по удавке ногтями, уродуя безупречный маникюр, сучила ногами, роняя туфли. Я тебя тварь, еще с утра почуяла, — пропела Валя тихо и тонко, почти нежно. Мерзость малолетняя. Кого обдурить хотела, а? Меня. Бежать надо было, прятаться и сил набираться. А теперь И она плотоядно улыбнулась, облизнув тонкие губы. Теперь поздно, моя давно не ела. А тебя никто не хватится, никому твоя гнилая душонка не нужна. Высысу, проглочу, и никто мне не запретит. За ее спиной запрыгали тени, расползаясь по стенам и потолку, приглушая свет. А почти человеческое лицо стало вообще нечеловеческим. Нервно задергали щеки, обнажая, открывая щели крохотных золотистых глаз, и у меня тоже все задергалось от страха. И Я вдруг поняла. — "Ты можешь двигаться, Рада?" Валя посмотрела на меня и, мне несмотря на пивучий тон ее голоса, стало совсем жутко. "Ты можешь пошевели рукой, нужи. говорила, а рот не открывала. Ее голос тёк журчащим, успокаивающим ручейком, но слышала я не ушами, а чем-то внутри, как себя, Когда думала? шевелись. голос стал жестче, желтые глаза прищурились, и я едва не нерванулась с места. шевельнулась, взмахнула руками, лавир равновесие, навесе, переступила с ноги на ногу. И Валя одобрительно улыбнулась. Посмотри вниз. В классике в детстве прыгала. Так прыгай осторожно и к двери. Тени, плотные, выпуклые, как пушистые шерстяные нити, расползались по полу паутиной. Рядом со мной между нитями виднелись светлые плитки пола. А вот под шефой Оцина скручивалась в полотно, приподнимаясь и цепко держа замерзшую жертву за лодыжки и постепенно взбираясь выше. Давно не ела? В смысле, душу надо всего лишь. Она певный голос валил, все звучал внутри меня, объясняя, подбадривая, успокаивая, выравнивая бешеный пульс. И вдохнув, выдохнув, Я в несколько прыжков оказалась за порогом кабинета. "Рада, подожди". Я обернулась и встретила небегающий янтарный взгляд нечисти. "Сумку не забудь", напомнила она. "И уходи по пожарной лестнице. Я не знаю, сколько их здесь. У меня короткий нюх, лишь на то, что рядом. Лифт готовая западня". Дверь пожарного выхода я открыла. Беги быстро. «С -с спасибо, выдавила я пятясь. Найди ее. На вальном лице снова заребели воспинными крошечные тускло желтые глаза. Найди ту тварь, что выпустила эту. Кивок на редактор редакторшу. Гадость на свободу. Ты сможешь. И верховную найди. От местной ведьмы толку мало, она старая неповоротливая. Верховная ведьма круга Рада в краевой столице. Ночь в поезде, и ты у нее в гостях. Бизнес-центр Роса. Заходишь и рассказываешь обо всем первой же девушке на ресепшене. Там работают только ведьмы настоящие. Тебе поверят, не бойся, поняла? Я судорожно кивнула И Валя отвернулась, шагнув в кабинет. И тихо, очень тихо закрыла дверь. А я не стала ждать следующих чудес. Метнулась в свой кабинет, схватила сумку и бегом рванула по коридору к пожарной лестнице. Думать о том, что в бизнес-центре есть другая нечисть, было страшно, и я просто летела вниз, сломя голову. Когда пробегала по площадке третьего этажа, услышала смутную возню и опять уловила запах цветочного чая. Но зацикливаться на этом не стало. Может, повезет прорваться. Но, как показало будущее, не повезло. То есть не совсем повезло. Видать, судьба решила напрячь меня сегодня по максимуму. Едва оказавшись на первом этаже и проскочив по короткому полутёмному коридорчику к холу, я опять столкнулась с нечистью и поняла, почему от охранника дико пахло проклятым чаем. Он стоял перед входной дверью перекрывая путь на улицу с безумно черными глазами, неподвижным и равнодушным лицом. Привидев меня, охранник не оживился, не заговорил и шагнул к двери, намекая, что не пропустит. И я отступила в тень коридора. В отчаянии закусила губу и прижала крепче сумку, не зная, что делать. И ни туда, и ни сюда. Пад, почти пад. Но пассивность охранника от чего-то успокоилась и обернулась на лестницу, соображая: "Да, еще есть вариант крыши. Она наверняка доступна. Летом перед выходными ее всегда открывали. Народ там жарил шашлыки. С крыши можно попасть в другой подъезд и опять напороться на того же охранника, Черт! Однако другие варианты не придумывались". Высунувшись из коридора Я оценив неподвижность стража, как нежелание нападать, я повернулась к лестнице и столкнулась с нетопырем. Я отпрянула к стене. Опять напугал. Он улыбнулся успокаивающе. Да пофиг, выпалила я нервно. Хоть всю жизнь являйтесь, только помогите, выдохнула умоляюще. Отойдите подальше, предупредил он, с хрустом разминая пальцы. И не смотрите, неприятно будет. Я суматошно закивала, провожая нетопыря растерянным взглядом. А он двигался неспешный, казался скованным. Ну да, если нечисть находится там, где ему быть запрещено, не то за плетнями не то нетопырь вышел в холм, и клянусь, за ним потянулся шлейф сумрака, как плащ или как дорога чёрное и ковровое Путь из тьмы поймав себя на подступающие истерики я поджала дрожащие губы и сосредоточилась на слухе в смысле на звуках чтобы отвлечься но кажется в холле ничего не происходило тишина стояла колом и меня накрыло неуместным желанием подсмотреть хоть одним глазком Я даже решилась на крошечный шаг вперед. А потом из холла донесся тихий булькающий хрип, и я передумала. Хватит мне сегодняшних событий, на полужизни бессонных или кошмарных ночей. Рада, все. Я снова вдохнула, выдохнула, пересилила нервный дрожь и высунулась из коридора. Запоздало вспомнила, что не зажмурилась. Но смотреть в холле оказалось не на что. Только на невозмутимого нетопыря. Охранника не было. Следов борьбы тоже. И я искренне понадеялась, что он же человек в целом, охранник в смысле. И убивать, может, не убили его, а так выбросили через свою ночь куда-нибудь подальше. Очень надеюсь. Уходим. Нетопырь открыл дверь, провожу. В холл ворвался свежий ветер, и, жадно втянув носом в воздух, я наконец заметила, как тут душно, как в парнике, или в оранжерее с тропическими цветами. И поняла, случилось. Город накрыло бесконечным ливнем. Но Я неуверенно посмотрела на черную, заполненную водой улицы. Да, у меня с собой и зонт, и дождевик, но вряд ли они спасут от такого потопа. Гроза, ерунда. Тьма рядом с ней шевельнула крыльями, и он намекнул: "Меня ждут дела". И Я послушно вышла под дождь, который действительно не мочил даже ног. Шипящими ручьями нёсся по дорогам вдоль поребриков вскипал на тротуарах, шумел в листве и пригибал траву, пропитывал воздух, сокрачая видимость до полной дезориентации и скрывая притихший город. Все, что я видела это мутные пятна фонарей и свихнувшихся светофоров. Зато теперь так дышалось. Как вам запах бабочек? Первым нарушил молчание не то неспешно шагая рядом. Дешевый цветочный чай Я поморщилась. Если бы не аллергия начальницы, от мысли о Виталине Марковне стало неуютно, почти больно. Она же столько мне дала, неужели все? К сожалению, подтвердил мой спутник. В его простуженном голосе сожаление действительно ощущалось. Вроде что ему до нас котят? Спасти вашу начальницу могло бы лишь одно существо ведьма ведьма-палач. Темный целитель, умеющий убивать тело, выгонять лишнюю душу и снова возвращать человека на этот свет, а палачи — большая редкость. Повезло, что рядом оказалась опытная паучиха. хотя бы. "И вы?" постаралась улыбнуться я, не решаясь уточнять. Ночь поглотила охранника или "Спасибо". "Я опоздал", признал со вздохом. Ведь мавские приграды, малознакомый город, множество следов, доивы да изменились. Запах стал другим, едва нашел. Извините. Из-за заклинателя? Я спросила просто, чтобы спросить, чтобы не замыкаться на острой жалости к шифеде да и к самой себе. Из-за того, что он с меня фантом ведьмы снял. А позвонить ка ему. Он остановился. Прямо сейчас. Хочу убедиться в вашей безопасности. Он же где-то рядом с вами поселился, верно? я кивнула и достала телефон. Да зря. Бахтияр, где бы его черти ни носили, был недоступен. Я отправила ему несколько сообщений по разным каналам, оставив до кучи голосовое. хоть одно да увидит. До дома мы добрались на удивление шустро. Кажется, только вышли. И, кажется, не опять пятнихимичил. Возле подъезда он остановился, внимательно и настороженно изучил окрестности, и дождливую тьму прорезали два желтых луча. Он вертел головой, а глаза сияли как прожекторы, скользя по входной двери, стенам дома и темным окнам, по деревьям, дорожному асфальту и даже небу. "Думаете, засада?" мне поплохело. "Они ждали вас в редакции", негромко отозвался нетопырь. Им не нужны здесь ведьмы круга рано. Им нужно набраться сил от людей. А вы ведь расскажете, где ведьмы придут защищать город. И я решилась. Что вы скажете, если, в общем, я нашла одно старое пророчество. И там говорится, что проклятое вскрыло древние могилы. Лучи прожекторы обернулись на меня, и я зажмурилась от резко ударившего по глазам света. Древние могилы, повторил нетопырь и простужено кашлянул в кулак. «Дело дрянь. И все Ожидаемо. Это и так понятно, заметил я с намеком. Но мой спутник его проигнорировал. «Идем!» — Он прикрыл веки, притушив сияние глаз. И я смирилась с объяснением в кавычках. Пока. Достал из сумки ключи, открыл подъездную дверь. И пошла первой. не Нетопырь следовал позади бесшумной тенью, и на его присутствие указывало лишь скользящее то по стенам, то по полу пара проверяющих солнечных зайчиков. У двери своей квартиры я остановилась, невольно прислушиваясь. Но соседи по этажу спали, под неумолчный шелест дождя. И из моей хаты не доносилось ни звука, и чаем вроде бы не пахло. Медля! И, ощущая себя очень неуютно. Я вставила ключ в замочную скважину и вздрогнула. В сумрачной тишине лязгание металла как ножом по нервам. Открыв дверь, и, едва оказавшись в коридоре, сразу включила свет и принюхалась, и выдохнула, расслабляясь. Вроде никого лишнего. Баба-яга со своим лесным воинством на стене, Вещи на местах разувшись, я обернулась, чтобы снова поблагодарить своего спасителя и предложить чаю. Но не то, вдруг прижал палец к губам, призывая к тишине. В комнате вспыхнул свет, и явно не сам. Я даже испугаться не успела. Видать, устала за этот бесконечно долгий день от разномастных сюрпризов. Ольга Сергеевна, моя соседка по площадке, по-прежнему стилизованная под княгиню, вышла из комнаты и ласково улыбнулась. Круженая ночная рубашка, кружевной же светлый халат, безукоризненный рыжешиньон, безукоризненный же вечерний макияж. сухие Сухивисно руки, цыганисты унизаны кольцами и браслетами. Но приближаясь ко мне, соседка не издала ни звука. Нехорошо заставлять гостей ждать радость. Ее черные, без намека на белок глаза опасно прищурились. Я в панике обернулась на недопыря, но он исчез, растворился в подъездной тьме. Маскируясь, понадеялась я, но надежда, вопреки известной поговорке, приказала долго жить, когда Ольга Сергеевна сделала резкое движение рукой. И входная дверь бесшумно захлопнулась, оставив меня один на один с новой нечистью. Не топырь! Ушел? а надежду сменило отчаяние. Надо же, Соседка разочарованно нахмурилась. Сбежал. Понял, что едва не попался на обычную бабочку. Сообразил, что со мной не сладит и ее черные глаза неуловимо пожелтели. Мы все не те кем кажумся, верно? Я молча прижалась спиной к стене. Страха почему-то не было, как и дельных мыслей. ибо удирать поздно, и спрятаться не за кого и что это у тебя? Нечисть шагнула ко мне и остановилась, точно натолкнувшись на невидимую стену. Ощупала воздух, Опять не звякнув ни одним браслетом, и принюхалась, и улыбнулась без зуба. Надо же, медвены берег. Да сильный! — Солнышко, не так ли? Она склонила голову набок. Я лишь сильнее вжалась в стену и обняла сумку. Знать не зная, солнышко или луна, не до лампочки лишь бы Эх, это лишь бы совненька не встречала. Ольга Сергеевна снова протянула руку и пощупала воздух. Хорошая вещица против таких, как я. Чем ближе опасное существо, тем сильнее сияет, слепит глаза, обжигает и не дает отприкоснуться. Я воспрянула духом, но нечисть сразу же обломала. Масса плюсов И один большой минус. Чем дольше рядом с носителем находится нечисть, тем быстрее амулет теряет силу. Сгорает, как обычное солнышко. Взрывается сверхновой и забирает с собой в небытие её Но я знаю, и нечисть широко улыбнулась. Я-то знаю, как уберечься. И я дождусь. Иди в комнату, радость, присядь. В ногах правды нет. Хочешь рассказкой развлеку? предложила неожиданно. Я прошла мимо нее на ватных ногах. Вернее, ноги сами прошли. Мне у стены нравилось, дверь же рядом, хоть призрачный, но шанс. А в комнате на диване Ольга Сергеевна подвинула единственный стул и устроилась напротив, не сводя с меня голодных глаз. Я сложила дрожащие руки на коленях, посмотрела в потолок и отстранённо подумала, что где-то там, наверное, находится заклинатель. Но мне сегодня слишком часто везло. И вряд ли Бахтияр внезапно вломится в хату через, допустим, балкон. Исчерпала или мне туда Посмотри на меня, шестящий голос на грани слышимости. Посмотри, рада. Я заберу страх и отчаяние, и мы сможем договориться. Где-то я уже слышала похожий голос. Да, час назад отвали. Я невольно глянула на пол, но не заметила никаких следов паутины. Покосилась на неё, и снова опустила глаза. Нет уж, не надо мне ничего внушать. Рука сама с собой сжала крестик. Я ощутила горячую цепочку. И от понимания даже мысли прояснились. Ах, бабуля, не крестик подменила, нет, цепочку. А Осланатый я и не приметил. По руке от ладони до плеча прошли мягкие пульсирующие волны, согревающие, успокаивающие, обнимающие. Солнышко, значит. Ты не можешь его использовать, с видом знатока изрекла соседка. Человечек же всего лишь, улыбнулась снисходительно. Воззвать в силе амулета сможешь, но она не откликнется. Нечисть! — объяснила он назидательно, прижав руку, склонила голову в издевательском поклоне. Никогда не лжет! Никогда. Такова наша природа. И что вам нужно? хмуро осведомилась я. Письма Предсказуемо сообщила Ольга Сергеевна, и все записи по делу. Отдай. Да, письма продолжат приходить, коль ведьма мы поставил на тебе метку. Но без старых новые пшик. Мало пройти по тропе. Прежде надобно понять, куда она приведет. А определить точное направление можно лишь по карте, по схеме всех следов. Я и так знаю, куда ведет тропа, огрызнулась я. Могильники. Нечасть прищурилась, и ее глаза снова сменили цвет, став прозрачно-голубыми, почти белыми. Догадливая! Неприятный и нечитаемый взор пугал до нервные тресучки, и я снова обхватила сумку. Или кто-то умный предупредил, а вот не скажу. Она, впрочем, и не ждала ответа, подавшись вперед, рассматривала мою сумку. Здесь Соседка удовлетворенно щелкнула пальцами, и снова браслеты смолчали. Вот она. С собой носишь. Молодец. Но я дождусь. Солнышко прогорит, и ничего ты не получишь, раздалось со стены рычащее. Я подняла взгляд от пола и неприлично выругалась. Кажется, сегодня столько всего случилось. И меня уже ничто не могло удивить, но баба-яга обершись помело, вышла из стены и покинула рисунок, оставив после себя лишь расплывчатый силуэт, тень. Ольга Сергеевна подскочила как ошпаренная, повернулась ко мне спиной, ощутительно вскинусь, по полу зазмился хвост серый, кружевной. Шла прочь. Яга замахнулась на нечисть метлой, и в комнате гармхнуло внушительное: "Это моя территория". Соседка явно нацелилась драться. Пенёр на спине вздулся пузырем, формируясь, формируясь во что-то в горб, что ли, и ткань этого новообразования пульсировала, излучала тускло-серое мерцание и расползлась по телу. Панцирь осенило меня Когда я от греха подальше забралась с ногами сначала на диван, а потом на его спинку, и посмотрела на нечисть сверху вниз. Панцирь! черепаха, в смысле черепаха. Ах ты гнилой ископаемая! — моя, зло рычал Яга, и ее глаза вспыхнули нереальной зеленью. Погодишь, обратно закопаю. Я и не такую гнусь в мир мертвых прогоняла, тлень, оно пшла. Заподозрив магическую схватку, я начала медленно, но верно пробираться к краю, чтобы свалить из квартиры и гореть тут всё синим пламенем. Но драки не случилось. Вернее, она казалась такой, что не будь я напуганной, посмеялась бы от души. Помило Игизы искрила изумрудной зеленью, и бабка попёрла на Ольгу Сергеевну как танк. И та сначала попятилась, Потом попыталась прошмыгнуть к двери, но едва увернулась от метлы. Отшатнулась заравленная урча, а двигалась неповоротливо кособоко. Яга, впрочем, тоже еле ноги переставляла, ругаясь и рыча бешеной кошкой. А когда соседка попыталась запрыгнуть на диван, и я добавила звука, завизжала и нечисть заметалась по комнате. Отскочила к окну, снова увернулась от помела. Открыла балконную дверь, и была такова. Всиганулась с четвертого этажа, мелькнув в дождливой ночи кружевным хвостом. Мы Мысьего тяжело дыша посмотрели друг на друга. Бабка опустила помело, попыталась выпрямиться и с сохоним схватилась за поясницу. Ох, мать, перемать ядрена, вор, простонала она. Что за тело-то проклятущее? Вот свезло, так свезло!» Я молча сползла с диванной спинки, схватила оброненную сумку, прижала к груди свое самое главное сокровище и испуганно зыркнула на ягу. Но та лишь ухмыльнулась в ответ, оказав единственную пару желтых зубов. Да полно, девенька полная, своя я. Оберечь пришла. Привык я к тебе и твоему привет, бабуля!» И мальчонка за тебя попросил, да силы подбросил, чтобы очнуться. Тяжко после спячки-то. Своя ей, угомонись, выдохни. А если ты не против бабушки, сразу вспомнились слова пророчицы Ланы. Вот она что. Ну, привет, пролепетала я нерешительно и хмыкнула. Лето напугала. Ну, по, не боись. Я тоже нечисть, призрак нечисти, кошка. Померла да и застряла. Деток жду, да добро родовое сторожу, не боись. Пошли на кухню, полялякаем. Хочу чаю аж. Я нервно хихикнула. Ну, в общем, да. И я, похоже, тоже. от облегчения.